Глава семнадцатая. Пранчищев и князья Несвицки. Немало воды утекло из реки Мышинги в Аку с той поры, как в Богимове появился на свет Божий внук и наследник Алексея Ионыча Алексей Владимирович Пранчищев, который после 1820 года достиг совершеннолетия и после смерти прадеда и страдалицы прабабушки Сделался владельцем села Богимово и других родовых вотчин. Он был единственным наследником крупного состояния прадеда и единственным представителем фамилии и рода Пранчищевых. Молодой Пранчищев получил образование, соответственное его положению и состоянию. Он прошел курс наук в Москве в благородном пансионе немецкого педагога, их было тогда «Тьма тьмущая на Руси», Майора. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Этого двухстишие из поэмы Пушкина достаточно, чтобы выразить степень познаний и дать точное понятие о развитии и направлении и образовании молодого Богимовского сквайера. Он учился танцевать у Йогеля и Фланге, фехтованию и верховой езде в одном из лучших манежей столицы. Он даже получил там золотые шпоры в знак отличия, и затем был записан в полк. Но военная служба не могла соответствовать его вкусам и слабому здоровью, и, достигши первого чина, молодой Прончищев вышел в отставку и поселился в своем богатом поместье Калужской губернии в селе Богимове. Хозяйкой его дома продолжала быть теткой его, воспитавшая его и заменившая ему родителей в Екатерина Алексеевна Пранчищева. При ней жила тоже постоянная её племянница Арбузова, а летом всегда гостили осиротевшие княжны Несвицкие. Зимой же все эти семьи купно езжали в Москву и жили там в доме князей Несвицких на Пресненских прудах. Эти две семьи Пранчищевых и Несвицких почти никогда не разлучались а молодого богимовского хозяина в их родственном кругу все тетушки, дядюшки и родные сильно баловали и любили. Его жизнь с детства не имела будто будничных дней, а все было ему вакация и праздник. Здоровье его давало тоже часто из-за него опасения, и его с детства очень нежели. Зиму 1824 года Несвидские францишчивы проводили в Москве. Молодой Богимовский сквайер представлял в то время с собой красивого юношу с типом осцейских немцев, который передала ему покойная мать. У него были её голубые глаза и пепельные кудри над высоким лбом, который один своим складом напоминал деда и давал помнить, что он был тоже францишцев. Его лицо имело те тонкие очертания, которые впоследствии способны терять изящество своих линий при переходе в более зрелый возраст. Зато в момент ранней юности они имеют много красоты и привлекательности. Он был среднего роста, статен и ловок, одевался по последней моде, слегка фат и был принят в лучших домах тогдашнего московского общества. Дом Несвицких на Пресненских прудах Был деревянный на каменном фундаменте. Большие итальянские окна переднего фасада на улицу придавали весёлый и светлый вид всему зданию. Хотя, если сообразить холодные зимы Москвы, то можно было пожелать строителю его воздержаться от такого размера окон, более пригодного для тёплого климата. Может быть, местность дома на углу, при самом начале поворота на улицу, которая тянется параллельно Пресненским прудам с их густыми аллеями посреди города, расположила строителя построить дом в сельском вкусе, каков именно и был характер его. Но надо сказать, что впечатление, производимое им, было выгодное и симпатичное, именно, кажется, вследствие напоминания деревенского житья в столице. Дом Несвицких казался небольшим для города, Между тем, помещение в нём было так много, что трудно было верить, чтобы он вмещал в себя столько обитателей. Семья была многочисленная, многие из её членов жили вне её, уже самостоятельно.